Дошли кровной площадке На ней ничего не растет А земля вытоптана Прямо на ней Расположился человек Это и есть художник Артук? Да, это именно он Что это он делает? Что-то чертит на земле Острой палочкой А теперь сыплет на землю Какой-то ярко-красный порошок Это краска Она называется охра. У художников каменного века уже были краски? Конечно. Как же художнику без них? Для черной годятся угольки и сажа. Для белой растирают в порошок мягкий белый камень. Для желтой подойдет обычная глина. А вот красную получить сложнее. Для этого Надо отыскать в песке круглые рыжеватые камешки, подержать их в огне, а потом растолочь. Получится порошок красного, оранжевого или вишневого цвета. Чтобы нарисовать картину, добывал художник глину. Камень, мел и уголек растирал он в порошок. Желтый, белый, черный, красный цвета, А зеленых, синих красок вовсе не было тогда. Не просто быть художником в каменном веке. Чегостик, если перемешать цветной порошок с жиром, получится очень даже неплохая краска. Ею можно что-нибудь нарисовать на камне. Можно раскрасить костяное украшение или вещь. Ну а для того, чтобы изобразить что-то прямо на Земле, удобнее пользоваться просто цветным порошком без всякого масла. Художник Арту так и поступает. Нам надо подойти ближе и рассмотреть, что у него получается. Ого! Да, это настоящая картина! На ней олени с красивыми ветвистыми рогами! Здорово у Арту! Получилось показать, как они быстро бегут. Еще он нарисовал двух лошадок. У них круглые бока и рыжие спины. А это что за три зверя? Огромные, лохматые, хобот, как у слона. Неужели не догадался? Перед нами отличное изображение мамонтов. Очень похоже получилось. Арту – талантливый художник. Он отошел на пару шагов и смотрит на свою работу. По-моему, она ему тоже очень нравится.